Албени был уже у двери, глядя, прищурясь в темный коридор. «Пока никто не прореагировал», — заметил он. Руис посмотрел на поезд, где фальшивый Юбери лежал все еще на животе лицом вниз, опираясь на локти, глядя на происходящее без особого интереса. Он, казалось, не пострадал ни от каких шальных осколков, и Руис с облегчением вздохнул. К сожалению, Зверятник Дурбан или подскользнулся, пытаясь выбраться из поезда, или упал назад с платформы, стараясь избежать огня Макросара. Он лежал на путанке, глядя вверх. Глаза его были широко открыты, и стеклянисто смотрели вверх. Время от времени он подергивался, когда колючки выстреливали в его тело все новые и новые побеги. Албени посмотрел на Руиза. «Что теперь?» Руис перешагнул через Дурбана на платформу поезда. Зверятник посмотрел на него, и стало ясно видно, что перед ним не человеческое существо, а умирающая росомаха, загнанное навеки в какие-то отдаленные уголки своего звериного сознания. Все человеческое, что когда-то было в этом существе, было потеряно навсегда. Дурбан стал поднимать осколочное ружье, которое он все еще держал в руке. Но Руис пинком отшвырнул его. Дурман зарычал и стал извиваться в тисках путанки, но не мог пошевелить свое тело. Попытка освободиться только выстрелила новой порцией колючек в его тело и череп. Он завизжал и содрогнулся, но только на миг. Пока руис не наклонился, пока руис не наклонился и не выстрелил милосердным жестом в его голову. Руис помог дуплету подняться. — Пошли, — сказал он, расстегивая поводок. — Осторожней, путанка. Двойник легко спрыгнул на платформу. — Где мы? — спросил Юберия Руис. Марионетка только пожала плечами. — По-моему, мы наверху моего трубопровода. Тебе так не кажется? — Похоже на то. Скажи мне, почему ты держишь здесь так мало людей? Двое охранников Дирмов и Макросад. Это не так много, чтобы защитить такой ценный секрет. Секрет здесь как пароль. Чем меньше людей знают про этот секрет, тем лучше. А еще лучше, если это инопланетяне, которые не понимают самой сущности этого секрета. Руис внимательно посмотрел на ложного Юбери. Показалось ему, или вправду в голосе и манерах двойника появилось больше хитрости по мере того, как они приближались к назначенному месту. Это имело свой смысл, поскольку в тот момент, когда реальный Юбери был устранен, а фальшивый занял его место и приступил к выполнению своей роли, Руи становился опасным и ненужным. Вероятно, Публи отдал своей марионетке жесткие приказания касательно этого момента. Он провел двойника через платформу и вручил поводок Албени. «Посиди-ка с ним минутку», — сказал он. Албени кивнул и обернул кончик поводка вокруг своего кулака, хотя внимание его оставалось сосредоточенным на коридоре, который вел прочь от платформы. Руис подошел к Хаксли, который бродил вокруг, вытянув щупы своих детекторов. «Ничего», — сказал Хаксли удивленным тоном. «Я не могу найти никаких следящих устройств. Это просто чудо!» Действительно, лицо Хаксли озарилось чем-то вроде суеверного ужаса. «Не увлекайся», — сказал Руис. «Вспомни сеть безопасности Clear Light. Мы же знаем, что Юберия установил ее по всей крепости». «Тогда почему она нам еще не попалась?» Это был хороший вопрос, и Руис решил над ним подумать. Но сперва он понизил голос и сказал Хаксли. «Без того, чтобы сделать это явно...» Проверка нашего дуплета на встроенное оружие или коммуникативные устройства. Ты не доверяешь нашему работодателю? спросил Хаксли. Дурацкий вопрос, ответил устал Руис. Ты мне доверяешь? Ну, если честно говорить, то да. Хаксли, казалось, поразился его вопросу. «Албени про тебя хорошо говорит, и кроме того, обычно я воспринимаю такие вещи как бы шестым чувством. Мы не ждем, что ты умрешь за нас. Ничего такого мелодраматического. Но мне кажется, что ты настолько честен, насколько может себе позволить человек, который занимается таким делом». Руис вздохнул. Секунды позже Хаксли вернулся назад. У него есть одноразовый игольчатый лазер в правом указательном пальце и бомба в брюхе. «Маленькая?» Хаксли пожал плечами. «Относительно маленькая». Но если ее разорвет, я не хотел бы быть ближе, чем в паре сотен метров. Руис подумал. Потом он снова ступил на поезд и снял с него свой рюкзак. Он прикрепил его к одной из балок, постучал по циферблату, непроницаемого для посторонних таймера. Потом он встал и снял себе себя оружие, которое было для него самым тяжелым. Снайперский газомет, энергомет и его зарядную обойму. Он оставил при себе только ножи свое осколочное ружье и обойму легких гранат, вызывающих контузии. Албени поднял брови, послав Руизу вопросительный взгляд. «Надо стать маневренным», — объяснил Руиз. «Ты у нас весьма скользкий дьявол». Они быстрым шагом пошли по коридору. Албени в 50 шагах впереди, потом Хаксли с поводком марионетки, закрепленном на кольце его брони. Руис замыкающим в 50 шагах позади. Руис пытался сосредоточить внимание на этом моменте на смутно и слабо освещенном металле, который облицовывал стены и пол коридора. Но чуть позже, когда ничего неожиданного по-прежнему не происходило, а Хаксли не обнаруживал никаких признаков наблюдения, его мысли стали блуждать. Ему казалось, что последние годы своей жизни он провел, идя по пустым коридорам направляясь навстречу событиям, над которыми он не имел почти никакой власти. Он стал потакать себе, что привело к философским размышлениям самого бесполезного сорта. Он стал смотреть на себя и своих людей, как на могильных червей, которые бродят по минерализованным венам какого-то мертвого стального гиганта, лихорадочно разыскивая еще и еще кусочек падали, которым можно было бы поживиться». В конце концов, ему пришлось вслух рассмеяться над этими эгоцентрическими фантазиями. Хаксли оглянулся, словно желая понять, что такого смешного Руис нашел при таких обстоятельствах. Руис улыбнулся ему, что не уменьшило озадаченности киборга и его удивленного вида. Как у нас там Хаксли? Спросил Руис, тихо говоря в микрофон своего шлема. По-прежнему никакого признака системы слежения Clear Light. Ты знаешь, у меня появилась теория. Хочешь послушать? Еще бы. Ну, значит так, здесь наш объект проводит секретную операцию. Такую секретную, что он должен хранить ее в тайне от своих самых ответственных и главных сил безопасности, От тех же самых войск с особого назначения Сид-Корп, которые ты упоминал. Или если они генчированы то от своих техников и служебного персонала. И, разумеется, даже гентированные войска не стали после этого умнее, чем были раньше. Они вполне могут брякнуть что-нибудь неподходящее, как и каждый нормальный живой человек. Во всяком случае, он боится только нападения сверху. Похоже на то. Поэтому вполне возможно, что здесь у них остался вполне чистый проход в самые глубины здания. «Надеюсь, что ты прав», — сказал Руис без особой убежденности. Они продолжали идти дальше, и вскоре внимание Руиза снова рассеялось. Он обнаружил, что снова переживает приятные воспоминания про Низу. Ее лицо в солнечном свете, ее лицо в мягком освещении баржи. Когда он сообразил, что делает, он испугался. Что-нибудь смертельное может в любой момент объявиться у него на дороге. И если это что-то застанет его в приятных воспоминаниях о женщине, он может никогда больше ее не увидеть. Он встряхнулся, попытался крепко ухватиться мыслями за свою смертность. И за то, что его могут весьма скоро и неожиданно убить. «Стоп!» – прошептал Албени. «Иди-ка сюда, Руис. Руис быстро пробежался вперед. Албени пристал на колени возле мостика который соединял разорванный участок коридора. Видимо, когда-то этот небоскреб распался таким образом, сместив этажи, что один участок оказался на метр выше другого. Высокий зал открывался по другую сторону мостя, и в коридоре видны были яркие огни. «По-моему, мы почти у цели», — сказал Албени. «Мне кажется, ты прав», — сказал Руис. «Давай-ка сюда Хаксли, пусть поищет». Нет ли тут чего? Хаксли внимательно осмотрел мостик. Потом забрался по нему и осторожно приблизился к залу, вытягивая щупы на тонких мономолевых стерженьках. Руис и Албени спрятались под расселиной. Двойник сидел с ними рядом, и лицо его было полно спокойного безразличия. Прошло пять минут. Вернулся Хаксли. Лицо его было бледным и потным под стеклом шлема. Система Clearlight начинает действовать как раз с того края коридора. По-моему, я могу ее отвлечь, но ненадолго. Он вытянул свернутый кабель-программатор. Воткнул его в розетку на бедре бронированного костюма Руиза. Он пощелкал пальцем по своему информационному экрану. Нахмурился, пощелкал еще. «Порядок», — сказал он. Но не могу гарантировать, сколько времени эти сигналы смогут обманывать систему. Пока он говорил, он по очереди подключал к своей броне всех остальных. «Давайте-ка быстрее, пока не поменяются коды и не оставит нас тут всех на гишон». «Что еще тебе удалось увидеть?» – спросил Руис. «Взрывные устройства над замками безопасности. Они, кажется, окаменели от долгого неиспользования». Надеюсь, Албе хорошо управляется со взрывчаткой. На тот случай, если марионетка не сможет нас провести. В этот зал вливаются многие прочие коридоры. Но если верить навигационному шарику, нам придется пройти через шлюз безопасности, чтобы добраться до нашего объекта. Руис глубоко вздохнул и еще раз колол себе обезболивающее в плечо, чтобы гарантировать его нормальную работу. Потом он снял поводок с фальшивого юберия. «Настал твой час», — сказал он, — «веди нас внутрь». В тот же миг, когда с него сняли поводок, двойник, казалось, преобразился, стал выше ростом. «Разумеется», — сказал он величественно. Он подошел к мостику, словно уже находился в своих владениях, и остальные пошли за ним треугольником. Хаксли и Албении непосредственно за спиной двойника, а Руис замыкал шествие. Под светом ярких ламп зала Руис чувствовал себя страшно уязвимым. Он приказал себе не смотреть на дуло взрывного устройства, которое торчало над шлюзом безопасности. Даже когда сдвоенные дула пригнулись, чтобы проследить его путь по залу. Марионетка не обращала никакого внимания на устройство и величественным шагом подошла к шлюзу. Без малейшего колебания двойник приложил глаз к сканеру сетчатки, а ладонь пластине замка. К великому облегчению Руиза армированные двери шлюза разошлись. Они столпились внутри, двери захлопнулись и открылись внутренние двери. — Входите, — сказал двойник. Он повел их из шлюза в жилые комнаты Юбери. Внутри охранник Дирм, привалившись, стоял возле стены. Он как раз поворачивался к ним, когда Руиз ножом перерезал ему глотку. Охранник умер только со слабым бульканьем в глотке, а Альбени помог Руизу уложить тяжелый труп на пол. Руиз вопросительно посмотрел на Хаксли. Киборг изучал свои детекторы, потом покачал головой и улыбнулся. Они прошли сквозь большую приемную гостиную, украшенную в довольно суровом вкусе, с чисто белыми стенами и ковром, скромно обставленную кушетками с резными ажурными спинками вырезанными из какого-то черного блестящего дерева. Эффект был какой-то странно нереальный, словно они сошли со старой, выцвевшей фотографии. Зал, полный великолепных картин, вел в личные апартаменты жилища. Руис прошел мимо них, даже не взглянув. Но даже взгляд искоса убедил его, что картины оставляют тревожное впечатление, яркие жгучие цвета и искаженные фигуры. Взгляд безумца. В конце зала из бельевой появилась горничная, и, заслышав их шаги, подняла на них глаза. Она ахнула и уронила сверток полотенец, который несла. Потом развернулась, будто собиралась бежать. Но потом она увидела, что один из закованных в броню людей был Юбери, и лицо ее исказилось от смятений и непонимания. Руис прыгнул к ней, нанес ей удар кулаком в висок, потом осторожно положил ее на пол. «Сентиментальное ты существо», — прошептал Албени. «Она наверняка агентирована. Когда ты станешь уходить отсюда, она проснется и вырежет живьем твое сердце». «Вероятно, Албени прав», — мрачно подумал Руис. «Он решил в следующий раз быть более решительным со следующим слугой, которого они встретят. Но они больше никого не увидели, пока они дошли до своей цели».